Где ты, интересно, видел пьяную белку? Полина невольно улыбнулась и даже чуть не засмеялась. Знает же, Юрка, кого и как надо приводить в чувство. В медицине этому учат, что ли? Коридор был длинный, тусклый, остро пахло лекарствами и тяжело, кисло чем-то еще, чего не хотелось даже представлять. Возле стен стояли облезлые каталки и гинекологические кресла, которые казались Полине жуткими, как орудие пыток, и она поэтому старалась на них не смотреть, сердито думая, надо ж, в двадцать лет быть такой дурой. Ей хотелось взять Юру за руку, но это был бы уже полный идиотизм. А возле последней двери он остановился и, бросив на сестру быстрый взгляд, сказал Успокойся. — Отдышись. Она и так возбуждена больше, чем надо, а успокоительная ей сейчас лучше не колоть. Так что ты должна сработать как транквилизатор. — Ты не сердись, Юр! — извиняющимся тоном пробормотала Полина. — Я сейчас успокоюсь. Просто жутковато тут как-то. — Разве? — удивился Юра. — А я и не заметил. Больница как больница. Не кремлевская, конечно, но... Ничего особенного. Только войдя в палату, Полина догадалась, что это, конечно, не реанимация. Значит, оттуда Еву все-таки уже перевели. Палата была большая и какая-то пустынная. Краем глаза Полина успела заметить, что кроме Евиной занята только угловая кровать, одна из четырех. Толстая, как гора, женщина лежала на ней лицом к стене. А Ева лежала так, что ее было видно сразу от двери. Ее невозможно было не увидеть сразу, даже в полумраке палаты, освещенной только маленькой лампой, стоящей на тумбочке. Она была вся какая-то светящаяся. Полина. Никогда не видела, чтобы человек светился, как на картине Рембрэнта, и теперь с трудом верила собственным глазам. Ева светилась вся, от лежащих на одеяле рук до разметавшихся по подушке русых волос, но свет этот был не счастливый и неспокойный, спокойный, а тревожный, почти страшный. Артем сидел на стуле у кровати и держал Еву за руку. Ко второй ее руке тянулась трубочка от капельницы. Он обернулся на скрип двери, и Полина увидела его лицо так отчетливо, как будто и он был освещен этим странным и страшным от Евы исходящим светом. Все приехали. Ева улыбнулась. Голос у нее был слабый, но все-таки это был ее живой голос и ее улыбка. — Сейчас еще мама с папой приедут, как будто я умираю. — Мама с папой не приедут, рыбка. Полина с удивлением расслышала в собственном голосе насмешливой интонации, хотя меньше всего ей сейчас хотелось смеяться. — Ты же не умираешь? С чего бы мы всем семейством сюда приперлись? Ладно, Юрка, блад составить, а родителям-то зачем? Они тебе клюквенный мор сварят. Или ты мне не рада? Ну что ты, Полиночка, конечно, рада. Но вообще-то я прекрасно себя чувствую. Вот прошу, чтобы Тема ушел, а он. Полина быстро взглянула на Артема, опасаясь увидеть в его глазах то что чувствовала в себе, неутихающую утихающую от Евиных слов леденящую тревогу. Но глаза у него были обычные, такие, какими она, хотя особо и не приглядывалась, но все-таки видела их и раньше, внимательные, широко поставленные. Он смотрел на Еву пристально, неотрывно, но он и всегда так на нее смотрел. Между ними Словно нить была натянута. — Тема, может, ты все-таки пойдешь? — полувопросительно сказала Ева. — Ты с утра уже здесь, я знаю, не уходил ведь, да? А я пока с Полинкой поболтаю, я же ее сто лет не видела, — добавила она. — Правильно, пойдем, — кивнул Артему и Юра. Я там чай заварил в ординаторской, у дежурного врача бутерброды нашлись. Пойдем перекусим. Полина улыбнулась. Юра всегда заваривал чай сам, никому не доверяя это важное мероприятие. И чай у него получался такой, что мама называла его уголовным чефирем, и не понимала, как Юрочка может пить это. — Да я не голодный, — пожал плечами Артем. — Ева, я... — А Ева пока поспит, — перебил его Юра. — Ты ее тоже сильно-то не убалтывай, — велел он Полине. — Посиди, пока капельница не закончится. — А больше незачем. — Паникеры вы все, — добавил он уже в дверях, пропуская перед собой Артема. Как только за ними закрылась дверь, Полина села на стул, на котором только что сидел Артем. Она тоже хотела взять сестру за руку, но постеснялась этого сентиментального жеста. Впрочем, Ева сама взяла ее за руку, даже не взяла, схватила. Крепко сжала пальцы. И Полина почувствовала, какие у нее горячие и неожиданно сильные. — У тебя температура, что ли, рыбка? — спросила она уже с трудом, скрывая свой страх. — Не знаю. — Неважно, — коротко ответила Ева. — Полиночка, пока их нет. Я же понимаю, все не так хорошо, как Юра старается показать, он же врач, ему притвориться нетрудно, а я должна, я хочу, чтобы ты мне пообещала, — твердо сказала она, глядя на Полину, темными, так странно, в этом исходящем от нее свете темными глазами. — Палец уже резать? — сердито спросила Полина, сдерживая дрожь. — Или сойдет шариковой ручкой расписаться? «Ты — рыбка, как Мефистофель, ей-богу!» Но Ева не обратила внимания на ее тон и не успокоилась. «По-моему, выкидыш они остановили», — торопливо сказала она, — «во всяком случае пока. Но все равно что-то не так. Я еще в реанимации слышала, как врачи переговаривались. Они думали, что я еще без сознания, а я уже в сознании была, только глаза еще не открылись, и Юра поэтому здесь не уходит, потому что все не так». «Может быть, это из-за того, что я такая старая уже?» «Но, в общем, это неважно, из-за чего. Я потом спрошу. А сейчас неважно, если что-то случится, Полина, прошу тебя, пообещай мне, что ты его не оставишь». «Кого?» — уже не скрывая испуг, спросила Полина. «Тему? Тему, кого же?» Нетерпеливо и сердито воскликнула Ева. тут ты рыбка!» — рассердилась Полина. «Совсем ты сдурела? Он что, младенец?» «Младенцев, если родятся, родителей и так не оставят. Я ж понимаю». Ева быстро покачала головой. Глаза ее лихорадочно блестели, на щеках горели алые пятна. «Его мама не оставит, и наша, молодая еще, хотя все равно тяжело, но... но его...» Как он будет с ними один? А ведь их трое, это уж точно, это ужас какой-то, Полина. Как он останется совсем один, даже не только из-за детей, но совсем один? Тут Полина наконец догадалась, что сестра все-таки не в себе. Конечно, глаза ее были открыты, конечно, говорила она связно, то есть правильно соединяла подлежащие со сказуемыми, но при этом несла такой бред, который мог родиться только в смещенном сознании. Может, ее все-таки транквилизаторами накололи, подумала Полина. Примерно так разговаривали те ее знакомые, которые сидели на игле или даже просто курили травку. Вроде все понятно, но в речи присутствует небольшой сдвиг времени и пространства, из-за которого она выглядит бредом. Не раз наблюдая подобное состояние, Полина точно знала только одно — переубеждать находящегося в нем человека надо весьма осторожно. «Во-первых, один он не останется», — сказала она, поглаживая Евин палец. «Ты что?» В дикой пещере. Сама помрешь, детишки выживут. Такой рыбка в наше время только в Уганде какой-нибудь бывает. А тут все-таки местность, хотя относительно, но цивилизованная. А во-вторых, он тебя любит и сама тебе думает больше, чем ты о нем. Она специально сказала про «любит», во-вторых, добилась того, чего хотела. Евины пальцы рожались. Она улыбнулась, и лихорадочный блеск в ее глазах притушился, и глаза затуманились. Правда? спросила она, знаешь, а мне до сих пор не верится, что меня можно любить, особенно здесь не верится. Здесь так мрачно. Ничего не мрачно, пожала плечами Полина. Обыкновенная больница, не кремлевская, конечно, но. Ничего особенного. Что он? Дурак больниц бояться. Все-таки ты мне пообещай, а? Жалобно попросила Ева. Может быть, это просто от того, что я упала и головой, наверное, ударилась, но ты знаешь, мне как-то странно. И мне хочется, хочется уплыть, не быть. Я сопротивляюсь, потому что он же здесь, но у меня нет сил. Пообещай. — Да, обещаю, обещаю, — решительно сказала Полина. Торжественно клянусь, что будешь ты живая, здоровая, и твой Темка тебя будет любить, как Иван-царевич, свою царевну-лягушку, и жить вы будете долго и счастливо, и умрете в один день — «Подходит, клятва, рыбка?» «Подходит!» Евины глаза закрывались, ресницы вздрагивали, как царевну лягушку. «Я что ж такая страшная!» «Ты такая же необыкновенная!» усмехнулась Полина. «Хорошо как, что ты пришла!» Ева улыбнулась уже с закрытыми глазами. Это ты, необыкновенная Полиночка, от тебя какой-то силой так и веет, так и веет. Видишь, я сразу расслабилась и сплю, и все время я ведь так боялась, что и спать не могла. Ну и спи, рыбка, что тебе еще делать? Юрк тебя вылечит, — добавила она, — кажется, больше для себя. Чем для сестры. Уснула? Спросил Юра у нее за спиной. И как он вошел, она не слышала. Давно пора, а то совсем она измучилась. Она что, правда, головой ударилась? Шепнула Полина. Правда. Нехотя ответил Юра. Сотрясение легкое, но... Ей сейчас, конечно, и легкое ни к чему. И без того хватает. — Юр, а она не умрет? — чуть не плача спросила Полина. — Почему она так говорит, как будто... — Потому что головой ударилась. — А если все глупости слушать, которые больные говорят, то никакого сердца не хватит, — сердито сказал он. Полина отлично знала, когда Юрка сердится когда происходит что-нибудь такое, чему он хотел бы помешать, но не может. Может, я ночью здесь побуду? — спросила она. С Артемом решите. Кто-нибудь должен побыть обязательно, но только один. — А почему обязательно? — тут же переспросила она. — Потому что сейчас за ней надо наблюдать постоянно. — Почему постоянно? — не унимала Сполина. — Потому что могут произойти отрицательные изменения. Юра... Смотрел ей прямо в глаза, и глаза у него были совсем темные. Их нельзя упустить, но без присмотра это вполне возможно, потому что возможно все. А у меня дежурство, и на ночь я остаться не могу, утром опять приеду. Я останусь, Юра. Оказывается, Артем тоже вошел в палату и стоял у двери. «Ты иди пока домой, Полинка». — Логичнее было бы, чтобы она осталась, — пожал плечами Юра. — Все-таки здесь гинекология. — Я останусь, — повторил Артем, и Юра не стал спорить. Они вышли в коридор. Юра давал Артему какие-то наставления. Он слушал и кивал, а Полина смотрела на него и думала. — Странно как. Теряет сознание, и только о нем... О чужом, в общем-то, человеке. Как это получилось? И так быстро, за какой-нибудь год. И что это вообще такое? — Юра, ты не беспокойся, — сказал Артем. — Хоть ты-то не думаешь, что за меня беспокоиться надо? — Не думаю, — улыбнулся Юра. — А она вот думает, — вздохнул Артем. И как ее переубедить? Ну, что мне бороду отпустить для солидности?» — усмехнулся он и добавил. «Она особенно насчет больниц почему-то волнуется. Смешно даже. Тем более у меня мама очень болела, когда лет пятнадцать было мне, а мы с ней одни жили. И тогда я еще ко всему привык». «Мне пора, Артем», — сказал Юра, — «значит, чуть что?» Сразу к дежурному, а если его на месте не будет, пусть из-под земли достанут. — Не беспокойся, — повторил Артем.